Евгений Шалашов. Чекист. Новое назначение. Пролог. Красные не собирались вести серьезного наступления, а только пытались немного выровнять фронт, оттеснив белых верст на десять, не больше. И сам командуйцам шестой армии и его штаб поначалу даже не поверили, что противник, с которым они воевали полтора года, ни с того, ни с сего начал бежать, бросая оружие и технику. Северный фронт уже не разваливался, а просто исчез. А двадцатитысячная армия белых откатывалась к Белому морю, даже не попытавшись оказать сопротивление Красной армии, насчитывавшей тысяч 12. К Казьмиминину, единственному ледоколу, откликнувшемуся на приказ северного правительства вернуться в Архангельск, тянулись мужчины. Военные и штатские, груженные чемоданами и мешками. Не видно ни женщин, ни детей. Нет и обер-офицерских погон, а лишь штаб-офицерские да генеральские, а одежда штатских отличалась добротностью и шиком. Это эвакуировались члены правительства, министры и их секретари, заведующие отделами и товарищи министров. Эвакуировались высокие армейские чины, в первую очередь штабисты. Кажется, судно уже накренилось на один борт и вот-вот перевернется. В суматохе не сразу заметили, что два морячка из команды Минина резко вылетели из трюма и, сломя голову, кинулись на берег, расталкивая толпу. Но вот сходню убрали, и ледокол, перегруженный счастливчиками, начал спешно отчаливать от Архангельской пристани, а на берегу еще метались люди, мечтавшие попасть на корабль. Среди них-то и были унтер- и обер-офицеры, их жены с детьми, простые люди, не желавшие оставаться с большевиками. Что же, в этом тоже нет ничего удивительного. Все люди разные, и кому-то коммунистическая идеология не по нраву. Оставшихся на пристани оказалось гораздо больше, чем мог бы взять на борт Минин, но они зачем-то кричали, махали руками и платками, словно надеясь, что ледокол одумается и вернется за ними. «Нет, дорогие мои, не вернется, а вам теперь придется жить с нами, с красными, приспосабливаться к нашим условиям». Ну, или бороться с нами, если сможете. А на берегу телеграфист, державший в трясущихся пальцах длинную бумажную ленту, уже зачитывал неудачникам сообщение правительства. Мол, вина за поражение лежит на всех вас, потому что вы заразились ядом большевистского разложения и не пожелали продолжить борьбу с большевиками. В той истории козьма Минин с остатками северного правительства и верхушкой армии выйдет в Белое море, а там, узнав, что Мурманск уже захвачен взбунтовавшимся гарнизоном, ночью с выключенными огнями уйдет в Норвегию. В этой истории ледокол до Мурманска не дойдет. Архангельское подполье, получив точные данные, еще бы им не быть точными, приняло меры. две адские машины установленные в трюме должны сработать ровно через пять часов с паузой в десять минут увлекая на дно морское и миллера и всю компанию может кому нибудь повезет а может и нет